Не должны знать ничего, иначе соглашение потеряет силу. Он уселся на скамейку в центре зала и задумался. Это был потрясающий шанс выйти на поверхность, совершить то, что пока в сознательном возрасте ему удалось лишь раз и сделать это не боясь наказания и последствий, подняться наверх и не одному а с настоящими сталкерами, выполняя секретное задание касты браминов.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 «Придется с тобой идти, не удостоив его ответом скучным голосом продолжил мельник. Я за тебя теперь перехантрам отвечаю, чтоб там с ним не случилось. От договора с браминами отказаться нельзя. Ни уклово исче не уходило. И главное, не вздумай военным проболтаться. Он поднялся, покачал головой и добавил: "Знал бы ты, во что ввязался".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 Несколько раз он даже оборачивался резко, надеясь встретить чей-то внимательный взгляд, но тщетно. Вокруг кишела занятая толпа, и никому до него не было дела. Найдя в одном из переходов в гостиницу, он проспал несколько часов, прежде чем явиться в десять вечера, как и было условно, к заставе у выхода в город с Сборовичский. Мельник опаздывал, но округ был в курсе.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 Вот тебе и раменком хана и всем загородным дачям с их подвалами на тридцать метров в глубину хана раменки они, может, и пожалели бы они по мирному населению старались не очень-то никто ж тогда не знал, что это война до самого конца, когда уже все равно Так вот раменки они, может, и пожалели бы но там рядом командный пункт находился и вот они туда и всадили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 говорил, что теперь не нашим, так и не вашим, пропади ко всем чертям. И уходили к их берегам весь боекомплект разряжать по городам, а другие, наоборот, решали: раз уж все равно все летит в тартарары, больше воевать смысла не имеет. Зачем еще людей убивать? Только это уж ничего не решало. И те, кто за семью отомстить решил, хватило. А лодки еще долго отвечали. Они полгода под водой на джевустине находить смогли. Кого-то, конечно, вычислили, но всех найти не могли. Вот уж наслушался истории, и до сих пор как вспомню дрожь по коже, но я все не к этому. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом при ударе уцелел. Перегоняли они свои машины из счастья или еще что-то. Новое поколение бронетехники от радиации защищало. И вот Как их было там трое человек в этом танке так и пошли они на полной скорости от Москвы на восток проезжали через горящие деревни баб с собой каких-то подобрали и дальше на заправки соляры зальют и снова в дорогу забрались в какую-то глухомань где уж бомбейт нечего был тут у них наконец горючее вышло фон радиационный и там конечно был «Будь здоров А всё ж не такой, как рядом с городами. Разбили они там лагерь. Танк на полкорпуса в землю вкопали. Вышло у них вроде как укрепление. Палатки рядом поставили, со временем землянки вырыли. Генератор ручной устроили для электричества и довольно долго жили вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал.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 Может, генератор или передатчик из строя вышел, а может боеприпасы кончились.